Глава 13. 13 сентября 2015 года. Белорусская СССР. Минск. Прошло долгих-придолгих три дня, а телефоны молчали. Света даже забеспокоилась. А вдруг сети нет? Но была сеть, была. Просто не звонил Иосиф Виссарионович. С Маркалова потихоньку впадала в депрессию, И я, чтобы хоть как-то отвлечь ее от упадочных мыслей, решил свозить надежду советского здравоохранения в ателье Пашива, в то самое, где мне самому шили комиссарскую форму, которую я, кстати, и натянул перед поездкой. «Поехали, поехали!» — говорил я тем самым бодряческим тоном, который в других терпеть не мог. А то явишься при доче отца народов в затрапезе. Куда это годится? И что мы скажем? — хмыкнула Светлана. — Что, собираемся в гости к Сталину? — Не парься! Прикинемся реконструкторами. Ателье на них как раз и специализируется. Выкройки любой униформы, почти любого периода истории у них есть. И шьют там быстро. Говорят, быстрее пошить костюм можно только в Смоленске. Там обитает большая еврейская диаспора, много хороших ювелиров и портных. Поехали! — Ладно, — уговорил. Мы залезли в наш бардачок и двинулись прочь из дачного поселка, поближе к цивилизации, к шумным толпам и прочим радостям городской жизни. Ателье было сложно найти. Оно пряталось во дворе жилого дома, где мы и припарковались, заняв нашим бронированным монстром чуть ли не весь внутренний объем дворика. Бабушки с детскими колясками были недовольны, но я им улыбался, аки ясно солнышко. Швейное производство встретило нас с трекотом, клацаньем ножниц, и запахом ткани, который я очень не любил с детства. Задыхался в нем. чего не вытерпишь ради прекрасной дамы. — Здравствуйте, товарищи женщины! — громко поздоровался я. — Подсобите, будьте добреньки несчастным реконструктором. Меня вы уже одели, а вот еще бы форму военврача на вот этого товарища. Пожилая портниха оглядела вот этого товарища. Света ей мило улыбнулась и стала снимать мерки. Вскоре швейные машинки застрочили еще пуще, а нас попросили подождать. Часа два, наверное, я проторчал в кресле, листая на планшете страницы из библиотеки, посвященной Великой Отечественной войне. А вот Светлана отрывалась по полной. Женщина, что с нее взять? Первобытные Евы, наверное, и в пещерах мудрили над леопардовыми шкурами, сочиняя модные юбочки. После второй или третьей примерки Портних осталась полностью довольна, и форму военврача сшили набело. «Но «Ну как тебе?» — повертелась Света. «Совсем другой вид», — одобрил я. «Сразу видно, что женского рода». На самом деле, даже сшитая на заказ форма, напоминающая старомодное платье, к которому очень бы пошел кружевной воротник, только цвета хаки, была немногим лучшей той жуткой хламиды, в которой Света провела два незабываемых дня в 1941 году. Разве что на фигуре сидело получше и было более аккуратным. Это только мужчину военная форма украшает, а женщину нет. Но вслух я этого говорить, конечно, не стал. Не первый год живу и общаюсь с прекрасным полом. Возьмем в придачу форменный берет и уставные туфли. Здесь есть выбор. И пускай тебе знаки различия на петлице присобачат, то у них целый ящик фурнитуры, кубари, шпалы и даже ромбы. «Каких и сколько вешать?» – деловито уточнила портниха. «Две шпалы. Будем на одной строчке в табеле». У воен-врача второго ранга и батальонного комиссара было по две шпалы в петлицах. Звания примерно соответствовали армейскому майору. Занимали одну строчку в таблице «Табели о рангах». Усмехнулся я. «Эмблему пьяную змею». Жаргонное название эмблемы военных медиков. «Не забудьте». Света и Портниха вышли в соседнюю комнату. В это время запиликал стоящий на полочке у стены телефон. Молоденькая сотрудница, что давяще наглаживала новую Светину юбку, подняла трубку. «Алло!» «Кто говорит?» «Кто?» Рассмеявшись, она повернулась ко мне. «Товарищ реконструктор, с вами Сталин хочет говорить. Смотрите, доиграетесь? Наполеон звонить станет. Я с кресла не встал, а взлетел!» Одним скачком, оказавшись у стола, выхватил трубку из рук молодой швеи и выдохнул. «Дубинин слушает!» «Здравствуйте, товарищ Дубинин!» — послышался знакомый глуховатый голос вождя. «Как самочувствие!» «Слышал, вас опять бомбы накрыло!» «Добрый день, товарищ старин! Я здоров!» «Не в первый раз накрывает!» — усмехнулся я. «Настроение боевое!» «Готов выполнять любое задание партии и правительства!» «Очень рад за вас, товарищ Дубинин!» «Действительно довольно тепло», — сказал Сталин, и несколько, как мне показалось, нервно уточнил. «А та, милая барышня, доктор медицинских наук, она с вами?» «Так точно, товарищ Сталин, ждет, не дождется, когда же можно будет поднимать медицину в СССР». «Это хорошо», — обрадовался вождь. «Товарищ Дубинин, как вы оцениваете положение на фронтах из вашего хм, будущего?» «Я имею в виду...» Насколько изменилась ситуация по сравнению с былой реальностью? Незначительно, товарищ Сталин. Я качнул головой и посмотрел на экран планшета. Полагаю, что текущая обстановка на фронте и без меня вам хорошо известна. Минск пришлось оставить. Гвардейцы генерала Бата понесли большие потери отходят к Бобруйску. Фронт прошел по линии Псков, Великие Луки, Орша, Витебск, Могилев, Бобруйск, Гомель, Чернигов, Киев, Черкасы. Единственное, в присутствии Владимира Петровича, избежавшего героической гибели, танкисты действуют гораздо грамотнее. В прошлый раз Бобруйск сдали уже 10 сентября, а в новом варианте, как мне говорит энциклопедия, отступают очень организованно, постоянно огрызаясь контратаками и устраивая крупные засады. Чтобы парировать активность 1-й гвардейской, немецкому генералу Гудериану приходилось чуть ли не в ручном режиме управлять своими дивизиями из-за чего он постоянно болтался у линии фронта и был ранен во время артобстрела. К нашему сожалению, ранен легко и быстро вернулся в строй. «Ну вот, значит, все-таки не зря съездили, Виталий Дмитриевич!» То ли пошутил, то ли всерьез сказал вождь. «Главное для меня было друга спасти. Все остальное вторично. Это ведь я его втянул в эти приключения, черт бы их побрал. Простите, товарищ старый». «Ничего страшного, товарищ Дубинин». Я на крепкое слово, сказанное в сердцах, не злюсь. И вот еще, что я хотел сообщить, чуть не забыл. Спохватился я, хлопая себя по лбу планшетом. Буквально только что прочитал. После битвы, за так называемый Бобруйский выступ, немцы, поняв, что темпы наступления окончательно сорваны, повернут на юг. Гитлер потребовал до зимы захватить Киев и Донбасс. И что самое противное – Киев они все-таки возьмут, хотя и провозятся до ноября. Самое интересное, что после моей предыдущей командировки такого точно не было. Тогда в середине октября шла битва за Смоленск. Спасибо, Виталий Дмитриевич, я все записал. Подготовимся. Встретим. А дальше? После недолгой паузы спросил Сталин. Что дальше? Когда закончится война? Количество жертв и дата победы изменилось? «Нет, товарищ Сталин, все по-прежнему. День Великой Победы. 25 апреля 1943 года. Общие потери 8 миллионов», – сказал я и нахмурился. На экране планшета это число не выглядело страшным, особенно после вчетверо большего. Но при озвучивании становилось как-то не по себе. И, кстати, все-таки почему в этот раз почти ничего не изменилось? Генерал Батт оказался не такой уж большой величиной – раз его жизнь не повлияла на историю войны. Или не случилось минимально необходимого воздействия, вот бы еще знать какого и где, каким образом, пойди пойми. Что же, товарищ Дубинин, мы вас по-прежнему ждем. Товарищ Берия доложил мне, что у вас случился небольшой конфликт с местным товарищем из особого отдела. Так вот, мы снова разослали циркуляр во все подразделения на этом участке фронта, о возможном появлении комиссара Дубинина. Приказано всячески вам содействовать. Пароль тоже прежний. Брест 41. Вам все понятно, Виталий Дмитриевич? Так точно, товарищ Сталин? До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Я положил трубку, поднял голову и увидел круглые от удивления глаза швии. Ролевые игры так сильно затягивают, покаянным тоном произнес я. Быстро расплатившись и отмахнувшись от сдачи, мы со Светой выбежали из ателье и бросились к бардачку. Упав на сиденье, я завел двигатель и, чуть ли не расталкивая бабушек с внуками, выехал на улицу. «Куда теперь?» — азартно крикнула Смаркалова. «К Бобруйску! Выезжаем на шоссе и ждем провала. Там как раз проходит линия фронта». Света лишь глубоко вздохнула. Могу на что угодно спорить, что у нее в голове колотилась одна мысль. Наконец-то, наконец-то. У меня, впрочем, тоже. БРДМ, распугивая легковушки, вырвалась на шоссе Минск-Бобруйск и погнала прочь от города. Лишь минут через десять я сбавил обороты. Куда спешить? Провал найдет нас, независимо от скорости движения. Но чем ближе мы подъезжали к Бобруйску, тем меньше у меня оставалось уверенности в благополучном исходе дела. А вот и Бобруйск. Я притормозил. Бардак съехал на обочину и принялся барабанить пальцами по баранке, хмуро взглядывая на показавшиеся окраины. — Фокус не удался? — улыбнулась Светлана. Я посмотрел на нее. Сморкалова как будто успокоилась, обрела прежнюю цельность и великолепную безмятежность. «Вроде того», — вздохнул я. Поглядев в зеркальце, я развернулся и покатил обратно к Минску. Теперь я уже не гнал, ехал себе спокойно, пейзажами любовался. Пару раз меня обгоняли наглые легковушки, но я не принимал вызова, сам себе напоминая невозмутимого слона в окружении перевозбужденных мосик. Добравшись до Минска, я заехал на заправку, залил полный бак и повторил заезд — Результат нулевой. И опять, не теряя основательно подтаявшие надежды, я направился в сторону Бобруйска. Возвращаясь в столицу Белоруссии, я был молчалив и угрюм. Мне было непонятно, почему не сработал алгоритм. Ведь вот же, был звонок. Мы выехали. И где провал? Почему наши гонки по шоссе ни к чему не привели? Светлана, похоже, думала о том же. «Виталий, послушай», – промолвила она. «Мне кажется, что мы в чем-то ошиблись. Сделали что-то лишнее. Или, наоборот, чего-то не сделали. Знать бы, чего именно», – буркнул я. «Быстро темнело. Все-таки уже осень на дворе. Решив, что на сегодня нам приключений достаточно, я повел броневик на базу. Дачу Светланы». Пока Светочка готовила ужин, варила макароны и разогревала на сковороде тушенку, я включил планшет и снова завис на сайте «Военная энциклопедия». Там про Великую Отечественную рассказывалось наиболее подробно, дотошно, да хотя и занудно. «Толком я не мог сказать, что, собственно, ищу. Просто надеялся понять, дотумкать, да как Батоныч выражался, чего не хватает долбанной космической силе, почему она, они, оно, он, не переправляет нас в прошлое. Что ей, ему, им от меня надо? Виталий отложит уже свой планшет». С интонациями сварливой жены сказала Смаркалова, ставя на стол тарелки. «Поешь нормально, а потом будешь дума думать богатырь былинный!» Я послушно отложил гаджет и начал есть, машинально работая вилкой, не ощущая ни вкуса, ни температуры пищи. Мысли бродили где-то далеко. «Так», — бормотал я, глядя куда-то сквозь Светлану, — «с Украины!» 14-16 октября танки 2-й панциргруппы перешли в наступление на Брянск и Тулу. В моей реальности Гудериан тоже развернулся на юг, теряя темп наступления на Москву, но он исполнял приказ Гитлера. Фюрер требовал прежде всего взять Киев и Донбасс. Вот и тут что-то подобное, но по-другому. Светлана смотрела на меня сочувственно и тихонько вздыхала а я вдруг не подумал даже, а почувствовал приближение мысли. Она, если и не разъясняла все происходящее и то, что никак не хотело происходить, то, по крайней мере, давала толчок для понимания. Я напрягся, мучительно пытаясь уловить юркую мысль, но это было как утром, когда в мозг врывается явь, а ты пытаешься вспомнить сновидение. Оно тает, рвется, стирается из памяти». Одно я знал точно – блудная эта мысль напрямую связана с текстом из военной энциклопедии. Схватив планшет, я снова припал к экрану и трижды, четырежды прочел статью, пытаясь разбудить юркую думку, но тщетно. «Ладно», – вздохнул я, – «пошли спать. Утро вечера мудренее». Прошел день, минул другой. Каждое утро мы со Светланой выезжали на шоссе – и мотались от Минска к Бобруйску, исполняя, так сказать, обязательную программу. Два-три раза в сутки. Бесполезно, провала не было. Стало ясно, что чего-то космической силе не хватает. А 15 сентября в Минск нагрянули Димон и Колян. Я их иначе и не называл, хотя они являлись двойниками тех бандитов из ОПГ Атамана Батоныча, впервые встреченных мной на лестничной площадке моего дома. Здешние парни оказались нормальными, культурными, бывшими военными в небольших чинах. В этом мире Батоныч вышел в президента корпорации, то бишь в председателя правления, но эти двое состояли при нем. Колян – помощник и секретарь, а Димон – порученец и личный водитель. До выхода на гражданку Николай служил вместе с генералом, был его личным адъютантом и после выхода Бата в отставку последовал за ним, бросив военную карьеру. Уволился в звании старшего лейтенанта. Дмитрий, водитель и ординарец, поступил аналогично, предпочтя синицу в руках, ему-то вообще расти было некуда. Его последнее звание старшина. Выше этого люди без специального военного образования продвинуться не могли. В этом мире не вводили звание прапорщик. Никаких локальных войн в данном варианте истории Советский Союз не вел, просто не с кем было. После окончания Третьей мировой империалисты сидели тихо, как мыши под веником, никуда не лезли. Поэтому парни боевого опыта не имели, но, может, и к счастью. Однако все равно оставались хорошо тренированными бойцами. Здесь было принято поддерживать хорошую физическую форму, ходить в тир и на стрельбище. На подсознательном уровне я воспринимал Николая и Дмитрия как давних знакомых, и когда позвонил Колян, даже обрадовался и объяснил, как меня найти. Вскоре. Двое из ларца приехали на дачу, оседлав личный внедорожник Батоныча «Дон-2121», который размерами, внешним видом и роскошью отделки напоминал «Кадиллак Эскалайт». На площадке перед домиком сразу стало очень тесно. «Добрый день, Виталий Дмитриевич!» Вежливо поздоровались парни, по очереди пожав мою руку своими широкими секретарскими, блин, ладонями. «Здорово, парни. Заходите в дом, присаживайтесь. Чаю или кофе?» «Спасибо, мы сыты», — мотнул головой Димон и вопросительно посмотрел на Сморкалову. «Это моя близкая подруга Светлана», — представил я женщину. Парни смущенно переглянулись. Повисло неловкое молчание. «Я, пожалуй, пойду наверх, справочники полистаю. Может, еще что-то полезное для нашей экспедиции найду?» — Пришло на выручку Света. Как только она ушла, ребята заметно оживились. Чего это они? К приватному разговору приготовились? Какими ветрами вас в Белоруссию занесло? Небрежно поинтересовался я. Да тут такое дело, Виталий Дмитрич! Смущенно сказал Колян и снова переглянулся с Димоном. Тот едва заметно кивнул, словно давая разрешение на некую откровенность. Николай глубоко вздохнул, словно перед прыжком с парашютом, и быстро выпалил. Мы это... «Вас во сне увидели!» «Вы чего? Спали вместе?» Хохотнул я и осёкся. Бат тоже увидел во сне фрагменты из того варианта реальности, где мы были друзьями. А вот что этим здоровякам приснилось? Как они меня по полу валяли? «Нет, Виталий Дмитрич, Хором выдохнули парни, покраснев до бровей. «Спали мы, конечно же, порознь, но сны нам снятся почему-то одинаковы, очень чёткие, подробные и совпадающие до мельчайших деталей» как более образованный, объяснил Колян. «Ну-ка, ну-ка», — поощрил я, — «рассказывайте». «Сначала нам привиделось, что мы с вами как бы знакомимся», — начал рассказывать Николай, постоянно оглядываясь на Дмитрия. «Вы одеты вот в эту самую форму, которая на вас сейчас, а мы в какие-то жуткие малиновые пиджаки. И на шеях у нас толстенные золотые цепочки, а в руках кожаные сумочки», — добавил Димон. «Причем даже во сне я знал, что они называются». «Барсетки», – перебил его Николай. «И кроме этого я точно знал. Я, бывший военный, принимавший участие в самых настоящих боевых действиях». «Вот именно. Мы, оказывается, несколько лет провоевали», – снова влез Димон. «Я как бы помнил, что убивал людей. Много людей. Там была настоящая жестокая война». Причем, говорил он это с каким-то особенным возмущением, словно война – это нечто абсолютно чудовищное. Впрочем, наверное, этим, в принципе, неплохим ребятам, живущим в совершенно мирном государстве, у которого нет врагов, война действительно должна казаться чем-то жутким, буквально инфернальным. Но самое страшное не это, а то, что я понимал. Это в прошлом я военный, а ныне просто бандит, с надрывом признался Николай, и главарь нашей банды, сам Владимир Петрович. А вот как раз вы, Виталий Дмитриевич, в этом сне... «Обыкновенный гражданин, и мы вас зовем смешным словом «Терпила», — Виновато наклонил голову Дмитрий. «Мы хватаем вас и везем в логово банды, потому что вы кому-то денег задолжали». «Ага», — глубокомысленно сказал я. «И что дальше? В этом эпизоде больше ничего». Решительно мотнул головой Николай. «Ну хорошо, что хоть пытать не начали», — усмехнулся я в подвале, пристегнув наручниками к батарее. «Да как можно, Виталий Дмитриевич?» Мгновенно вскинулся Дмитрий, но тут же сник, сообразив, что раз они бандиты, то вполне могли и пытать. «Ну хорошо», – кивнул я, – «и что? Приснился вам какой-то интересный сон, причем обоим одинаковый. Мне-то вы зачем это решили рассказать? Шутки ради? Мы не шутим!» – снова хором рявкнули парни. «Это все очень серьезно, Виталий Дмитрич. Даже с какими-то плаксивыми интонациями, чего я вообще не ожидал от этого здоровяка», – сказал Николай. «Мы ведь и к врачу сходили, и, и к психиатру», — добавил Дмитрий. «Они сказали, что проблема не в нашем здоровье. Но ведь это еще не все. Это был только самый первый сон. Он приснился нам 6 сентября», — сказал Николай. «После него прошло два дня, и похожие сны стали приходить каждую ночь. Я даже боюсь представить, что вам там мерещилось», — хихикнул я. «Таких ужасов уже не было». «Но странного хватало», – поджал губы Николай. «После снилось, что мы каких-то ветеранов опрашивали по технологиям создания ракет, танков, самолетов, а потом вам и Владимиру Петровичу докладывали. А мне такой случай пригрезился, будто сижу я в каком-то помещении, называемом «дежуркой», и смотрю неприличный фильм по телевизору. И вдруг телефон звонит, и вроде бы Сталин просит позвать к аппарату вас, Или товарища бата, сообщил Димон, вы прибегаете, выгоняете нас из дежурки и почти два часа с ним разговариваете. Но все-таки больше всего нам война снилась. Какие-то горы, леса, которые мы почему-то зеленкой окрестили, задумчиво сказал Николай и после паузы добавил. И враги, с виду бородатые мужики восточного типа, но мы между собой их звали чехами, хотя боевые действия явно не в Чехии шли. Военная форма на нас тоже странная была. С огромным количеством накладных карманов. На рукавах, на бедрах, — добавил Димон. И почему-то тельняшки, как у моряков. Забавно, — хмыкнул я. Вы нам не верите? — настороженно спросил Колян. Ребята, я вас знаю не так давно, но уверен, вы к таким шуткам не способны, — улыбнулся я. Как это не так давно? — сразу насторожился Николай. «Мы ведь вместе в армии служили. Семь лет в одном подразделении. Я ведь после училища пришел, а вы уже ротой командовали». «На самом деле с вами служил другой Виталий Дубинин», — признался я. «А познакомился я с вами как раз в том подъезде. И вы, вернее ваши двойники, действительно были бандитами и отвезли меня к своему главарю Батонычу. К моему счастью, обошлось без пыток». Парни обалдело молчали, И только через пару минут Николай, пришедший в себя как более образованный чуть раньше друга, негромко сказал. «Мы предполагали, что эти сны правда, но думали, что все эти события происходили в какой-то параллельной реальности. А оно вот как оказывается. Мы думали, что эти сны — намек, который поможет найти Владимира Петровича», покачал головой Димон. «А теперь я даже и не знаю, что делать. Мы надеялись, что вы, Виталий Дмитриевич, «Все-таки что-то знаете о пропаже шефа. Иначе почему вы уже месяц вокруг Минска болтаетесь? Он ведь не пропал без вести во время охоты вместе с Кариковым. Он ведь жив? Верно?» Колян заглянул мне в глаза. Я даже устыдился малость. Такая у него вера светилась до надежды. Видать, крепко парнишка привязался к Батонычу. «Верно?» – тихо обронил я. «Владимир Петрович жив и относительно здоров. Я с ним встречался несколько дней назад. Где?» Снова хором спросили парни, а Николай уточнил. В Налибокской пуще версия пропажи известного и богатого человека председателя правления одной из крупнейших госкорпораций являлась полной туфтой. Как меня к этому делу не пришили в качестве главного подозреваемого, хрен знает. Может быть, исключительно из-за отсутствия у меня хоть какого-то мотива. Официально считалось, что мы втроем я, Бат и Кариков, приехали культурно отдохнуть в столицу Белоруссии. Посещали здесь различные мероприятия, от концертов местных фолк-коллективов до выставок живописи. Увлеклись реконструкцией Великой Отечественной войны. То, что последним решили заняться такие взрослые и солидные дядьки, никого не удивило. Здесь реконструкция войны уже несколько лет была повальным увлечением. А дальше случилось странное – Наша троица в составе небольшой группы реконструкторов поехала в Налибокскую пущу, но сразу после приезда мой местный двойник почему-то отделился от коллектива и взяв индивидуального гида отправился смотреть доты Минского ура. По свидетельству очевидцев мы вроде бы не ссорились. В итоге баты Кариков бесследно пропали, и мой двойник тоже. Но затем в этой реальности появился я аж через неделю после исчезновения. Появился там, где и пропал, на территории музея-заповедника. А вот Батоныч и Очкарик словно сквозь землю провалились. Конечно, лес в налебоках густой, самый большой массив в Восточной Европе. Но ведь всего в часе езды от Минска, болото, бурелом, все эти радости туриста присутствуют в пуще. Но все же это не амазонская сельва. Однако из-за отсутствия хоть каких-то внятных версий происшествия решили считать пропажу просто пропажей, без какого-либо криминального подтекста типа убийства или похищения. Здесь о таких вещах уже успели подзабыть за годы мирной жизни. Конечно, преступники были, но мелкие. Квартирные воры и карманники. А убийства, если и случались, не чаще пары раз в год, то почти всегда на бытовой почве. «Нет, парни». Генерал Бат не в лесу. Он. как бы это объяснить, сейчас находится на войне. Где? Хором выдохнули ребята. На войне! На Великой Отечественной! Внезапно раздался голос Светланы. Она незаметно спустилась из мансарды и стояла в дверях. Колян и Димон растерянно переглянулись. Это как? выдавил Николай. А вот так! развел я руками. Владимир Петрович. Действительно находится в прошлом. Сейчас там, как и здесь сентябрь, только у нас 2015, а у них 1941. -й. Генерал Бат командует Первой гвардейской танковой дивизией и гоняет фрицев в хвост и в грибу. Мы там были со Светланой буквально на днях, но 10 сентября нас выбросило из прошлого, и теперь мы ждем, когда же нас утянет обратно. Я посмотрел на лица ребята и усмехнулся. Знаю, что это звучит дико, но все именно так. Самым первым в прошлое провалился я, когда рядом шваркнулась бомба. Меня выдернуло обратно, назад в будущее, а потом. Короче, все началось с того, что мне позвонил Сталин. Да-да, почти как в твоем сне, Димон. В первый раз я ему не поверил, конечно. Щел дурным розыгрышем. А потом думаю, а вдруг и правда. Короче, я вождю тогда много чего наговорил. Все, что мог и знал. Открыл и про 22 июня, и про Брестскую крепость, про аэродромы с незаправленными самолетами. Потом было еще несколько провалов. Чуть позже ко мне присоединились Бат и Кариков, но так вышло, что они остались в прошлом, а меня снова выбило назад в будущее. Понимаю, что это нелепо звучит, но другого объяснения не будет. Ваше право, верить или нет. «Если они сейчас в прошлом, то...» задумался Николай, и вдруг хлопнул в себя ладонью по лбу. «Выходит, это именно они?» «Кто?» – удивленно спросил друга Дмитрий. «Помнишь, мы еще как-то шутили? Герой войны генерал Бат и маршал Кариков. Полные однофамильцы и тески наших коллег». «Ага, а я еще над Борисом прикалывался. Мол, мало того, что теска, так ведь еще и похож. А выходит, что он – это действительно он». «В полном обалдении», – сказал Димон. И парни уставились на меня круглыми глазами, переваривая обрушившуюся на них информацию. «Света у нас антишоковая есть», — забеспокоился я через пару минут, глядя на застывшие лица парней. «На шатырь принести?» — не врубилась Светлана. «Водки им налей!» — рассмеялся я. попол полстакана!» Залпом махнув, парни немного отмякли. «И как я сразу не догадался!» — сокрушенно сказал Николай. Ведь мы операции первой гвардейской танковой дивизии в училище изучали. Первый комдив генерал Владимир Петрович Бат. А я, попав после училища в часть полковника Бата, даже не задумался о таком совпадении. Подумал, что родственники. Виталий Дмитриевич, так вы можете перемещаться в прошлое? Уточнил Димон. Ну как перемещаться? хмыкнул я. Вернее, будет сказать, Меня перемещают. Кто? Хрен знает пожал я плечами, какая-то неведомая сила, вероятно, добрая и, вероятно, болеющая за наших, потому как сейчас матч идет в одни ворота. Когда я только начинал этим заниматься, а точнее, когда вляпался во все это, то результаты Великой Отечественной войны были для Советского Союза, несмотря на победу, просто удручающими. Четыре года войны, чудовищные потери. Около тридцати миллионов человек. «Сколько?» Ахнули ребята, как Давича Светлана. «Да, около 30 миллионов», — грустно кивнул я. «Это вместе с мирным населением. Но в любом случае наших на войне погибло больше, чем фашистов. Особенно в первые годы войны. Выражаясь высоким штилем, мы платили кровью за командиров неумех, за трусость, за обучение науке побеждать. Такие вот дела». После этих слов... Ребята молча протянули Светлане пустые стаканы. Смаркалова сначала не поняла, чего они хотят, но быстро сообразила и налила им еще по сто грамм. «Да, такую страшную статистику оценивать на сухую очень тяжело. А вы, Виталий Дмитриевич, выходит, постоянно туда, ну, в прошлое, мотаетесь?» Первым пришел в себя Колян. «Ну как постоянно? Раз шесть уже там побывал», усмехнулся я. «А как возвращаетесь?» уточнил Димон. Его убивают, хмуро сказала Светлана. В последний раз это была бомба. Никому такого опыта не посоветую. Вас тоже? С ним? Участливым тоном спросил Николай. Всех, кто рядом со мной, оказывается, тоже, пояснил я. Батоныча, в смысле, Владимира Петровича два раза накрывало. Так вы сейчас, Виталий Дмитриевич, судя по вашей форме и броневику во дворе, снова туда собираетесь? Так собрались уже! «Два дня назад Сталин позвонил снова. Мы со Светой сразу выехали, ожидая, что нас вот-вот перенесет в прошлое. Я кучу документов собрал, чертежей разных. Светлана лекарств накупила и прочего по медицинской части, чтобы бойцов лечить. Но что-то не сработало. Второй день кукуем». «Виталий Дмитриевич», — медленно проговорил Николай, «а можно и нам с вами?» Димон посмотрел на меня и быстро закивал головой. «Согласен, мол». Я как-то даже расслабился. Везет же Батонычу на друзей, верных, преданных и стойких. Нет, я себя не включаю под это описание, хотя вроде как тоже руку приложил к спасению генерала, но я ж скромный. Можно, улыбнулся я, чего нет, места в бардаке хватает. Парни оживились. Я ощущал в них недоверие, но оно было каким-то остаточным, что ли. Человек не может уверовать в чудо, ежели оно ему не явлено. «А чего ваш бардачок без пулемета?» – поинтересовался Димон. «Привет!» – удивился я. «Нельзя же!» «Да я понимаю, но как же это? На войну? И без КПВ?» «У вас же КПВТ стоял?» «Он самый!» «Да нет, я бы с удовольствием!» «Только вот крупнокалиберные пулеметы в магазине не продаются!» Димон с Коляном переглянулись. «Почему?» «Как почему?» Я натурально завис, не понимаю, как объяснить парням, что в их счастливом социалистическом мире невозможно купить пулемет за две бутылки водки у пьяного прапорщика ввиду отсутствия самих прапорщиков и наличию строгого учета и контроля. В обычных оружейных магазинах КПВ, конечно, не продаются, но мы достанем, уверенно заявил Димон. «Купите, если что, деньги у меня есть». Ваши деньги не понадобятся, замотал головой Димон. Там, Колян, объясни. Собственно, сам КПВ продается только организациям, спокойно сказал Николай, по безналичному расчету. В продажу он поступает, как самозарядная винтовка для промысловой охоты на крупного зверя. Удивительно, но это правда. Даже в нашей реальности можно приобрести КПВ именно как охотничью винтовку, но физическим лицам его не продают. «Для стрельбы по слонам, прячущимся за бетонными заборами?» – пошутил я. «Нет, для промысловой охоты на китов», – огорошил Николай. «В КПВ снимают пару деталей, чтобы он не стрелял очередями, и получается самозарядное ружье крупного калибра. В каталоге я еще и ПТРС, противотанковое ружье Симонова, видел. Под тот же патрон, но они раритет...» Их с производства еще в 42 сняли и повыбили за войну. Их только коллекционеры и покупают. Цена как 10 КПВ». «Вот оно как!» – восхитился я. «Ну тогда давайте, парни, покупайте!» «Виталий Дмитриевич, ваша подпись на официальном запросе понадобится. Я его составлю и пошлю на склад, с которого такие изделия реализуют. Ну и потом, когда они счет выставят, напишите служебную записку в бухгалтерию, чтобы оплатили». Вы ведь у нас из высокого начальства один остались. Изделие, говоришь? Я задумался. А там, случайно, нельзя десяток автоматов приобрести и пару легких пулеметиков? Почему нельзя? Можно, обрадовал Николай. Ну, тоже, только в самозарядном варианте. Однако Дима знает одного мастера, который нужные детали вытачивает. Вставим, и будет у нас полноценное автоматическое оружие. Парни, да вы просто находка, улыбнулся я. Вот сейчас вы мне с новой стороны открылись, и я не буду спрашивать, зачем обычным гражданам Советского Союза автоматы и пулеметы. Так тут никакого секрета нет. Мы ведь состоим в стрелковом кружке, регулярно тренируемся, ну и, конечно, бывшим военным иной раз охота очередями пострелять, — подмигнул Николай. Вы не думайте, Виталий Дмитриевич, это не нарушение закона. Это свободная трактовка его буквы. «В нашем клубе много милиционеров занимается, вплоть до генералов. Ну и вы ведь сами там состоите и всех знаете». Димон толкнул друга локтем. «Ох, простите, Виталий Дмитриевич, я забыл, что вы как бы не совсем тот, <смутился> — смутился Николай. Я хотел сказать, что ничего криминального в том, что клуб владеет автоматами, нет. Мы ведь все законопослушные граждане и используем их только на тренировках. А тут так и вообще для хорошего дела они понадобились фашистов бить» сказал Димон. «Хорошо, я все понял», кивнул я. «Можете быстро организовать покупку, переделку и доставку сюда?» «Конечно», уверенно ответил Николай. «Прямо сейчас метнемся в Москву, быстро там все организуем. Документы вам на подпись я скину по электронной почте. За пару дней, надеюсь, управимся?» «Давайте. Патронов побольше купите. Боеприпасов не бывает много. Бывает либо мало, либо мало, но больше не унести», пошутил я. Но у нас, к счастью, целый броневик. Сколько бы патронов вы не привезли, все заберем».